Повелитель отошел в сторону под тень одного из деревьев и задумчиво посмотрел вдаль. Взгляд его не предвещал ничего хорошего, он был черен, как ворного крыло, без единого блика солнца. И я съежилась, понимая, что, скорее всего, он сейчас находится даже не в этом мире. Уже хотела бы потихоньку отойти назад и осмотреть, есть ли среди нас пострадавшие, и оказать хотя бы психологическую помощь, как вдруг повелитель обернулся сразу же выхватив взглядом меня. «Простите, пожалуйста, я понимаю, что помешало, у меня столько вопросов, но они могут подождать». «Не могут, Мария, спрашивай». «В этом нападении вас что-то очень сильно смутило, и это отнюдь не самоатака. Я правильно понимаю?» В себе проснулся опытный полководец и прорицатель. «Ты взрослеешь, избранная на глазах». «Значит, я права». Сегодня я почувствовал то, что испугало даже меня. Это отголоски легенды, которой много веков. И, возможно, именно в этой легенде кроется разгадка того, что же сейчас происходит. Что вы имеете в виду? Едвига Маркатовна, какой бы всемогущей ни была, но даже она не в силах приручить эту мантикору. Потому что животное, которое мы видели, принадлежало не ей, а более могущественному магу, который чуть не погубил все миры разом. Не может быть. И это легенда о мюрианене, последнем из рода. Кто такие мюрианены? Больше, к сожалению, их уже нет. Это были существа с верхней частью туловища люди, но вместо ног у них были копытца, как у горных козлов, могучих и сильнейших животных, а на головах сквозь волосы проглядывали маленькие рожки. Человеческому росту они ничуть не уступали, были быстрые, ловкие и прыгучие это был честный веселый и достойный народ и что же с ними случилось это долгая история но мне кажется тебе полезно увидеть это